Снова в Питере. Продаем квартиру, готовимся к переезду. Рассчитывали, что справимся с делами за месяц. Однако реальный покупатель появился только ближе к Новому году. Мы за это время показали свою квартиру десятку человек и сами пересмотрели примерно столько же студий и однокомнатных квартир. Наш уже совершеннолетний сын не собирался уезжать из Петербурга, и мы решили обеспечить его своим жильем. Хорошо, что у дочери этот вопрос был решен, Она к этому времени уже несколько лет жила отдельно неподалеку от нас. И сына мы подыскивали жилье в том же Приморском районе. Квартира у нас была двухкомнатная, но просторная в хорошем новом кирпичном доме, рядом с парком 300-летия Санкт-Петербурга с видом на залив. Так что мы справедливо рассчитывали, что денег с продажи нам должно хватить и на студию сыну, и на то, чтобы рассчитаться с долгами за покупку крымской недвижимости». И еще нам требовался запас денег, чтобы привести в порядок крымский дом. В Старом Крыму мы познакомились с местным бригадиром строительной бригады, который как раз занимался такими работами. Попросили его оценить, во сколько нам обойдется реконструкция дома. Примерно, конечно, потому что со стройкой всегда так. Рассчитываешь на одно, а в итоге может получиться вдвое дороже. А если говорить про ремонт и реконструкцию так тут всё может быть ещё хуже. С первого взгляда ведь не определишь, какие проблемы всплывут, когда, например, начнёшь трогать стену или крышу. Так что мы заложили в свою ремонтно-строительную смету сумму, равную той, которую отдали за дом и землю. А потом подумали и добавили к ней ещё 50%. С продажи петербургской квартиры нам не повезло. В итоге мы получили меньше, чем заплатили за неё при покупке. Это не считая тех немалых денег, которые мы потратили на отделку, ведь покупали мы новостройку с голыми стенами. Да еще время тогда было неудачное для продажи жилья. Конец 2015 года. Курс рубля падал, недвижимость дешевела. Мы прекрасно понимали, что если бы не спешили с продажей, то через 3-4 года цена на нашу квартиру была бы совсем другой потому что уже сдавали в эксплуатацию участок скоростной дороги из нашего района на Васильевский остров. Неподалеку строилась кукуруза «Газпрома» и уже начиналось строительство станции метро «Беговая» пять минут пешком от нашего дома. В 2018 году станция была открыта, и цены в безлежащих домах действительно выросли чуть ли не вдвое. Огорчительно, конечно, но не настолько, чтобы считать это ошибкой. Мы уже всей душой были в Крыму, и болтаться несколько лет в подвешенном состоянии — это не для нас. Мы всегда относились к деньгам таким образом, что они служат нам, а не мы им. Потерять три-четыре года только потому, что потом выручим больше от продажи квартиры? Нет, не вариант. Жизнь впереди уже не такая длинная, какой представляется в молодости, а деньги — Если нам их не будет хватать, мы всегда сможем заработать. Накануне нового 2016 года мы завершили свою затянувшуюся историю с продажи квартиры. Тут же купили студию сыну, и он сразу туда переехал. А мы начали упаковывать вещи. С новым владельцем договорились, что он даст нам две недели на то, чтобы выписаться и выехать. Начинали затяжные новогодние праздники, И паспортный стол не работал.